Глава 17. Признаюсь честно, я не помню, как оказалась на улице. Помню мысль о том, что теперь поучиху ничего не сдерживает, дикий прыжок и захлопнувшееся за спиной двери лавки. Гел упирался в стену на мими и громко ржал. Ой, не могу. Ты бы видела свое лицо. Между всхлипываниями выдавал Гел, пока я переводила дыхание. «Ты такая вперед, а пакеты такие назад! а Как бы это развидеть и снова посмотреть!» Молча скрипнула зубами. Исис нигде не было видно, мне же хотелось одного — убраться подальше от этой лавки. «Там паук огромный. Я готова после передать им деньги за причиненный ущерб, но заходить туда увольте». Прошло меньше минуты, прежде чем дверь магазина вновь распахнулась. На крыльце показалась совершенно спокойная принцесса. Она бросила на меня озадаченный взгляд, чуть наклонила голову на бок и со сквозящим в голосе изумлением спросила. «Ты что, и правда боишься пауков?» и Я э, не нашлась, что ответить. А вдруг в этом мире чародейкам категорически запрещено бояться пауков? Впрочем, мое растягивание гласных прозвучало более красноречиво, чем любой другой ответ. Но вместо того, чтобы бросить что-то колкое, напомнить, что чародейки с легкостью могут и с Вулрамом справиться, Исис расхохоталась, совсем как гел. Мне же стало совсем кисло. Ну, боюсь я пауков. Ну и что теперь? Подвесить меня за ноги на паутине и прочитать лекцию о пользе этих созданий? Ладно, теперь можно и на постоялый двор. Успокоившись, произнесла принцесса. Но не успела я облегченно выдохнуть, как она добавила. «Но перед этим еще зайдем в книжный. Это недалеко». Мысленно я перебрала все самые неприятные эпитеты, что были в моем арсенале. Идти в книжный не хотелось настолько, что я готовилась сыграть роль недовольного трехлетки, падающего на пол и бьющего по земле ногами в приступе рыданий. После инцидента в галантерии меня уже даже не заботила репутация. Как оказалось, истерила я зря. Стоило нам переступить порог книжного, как в тот же миг мне на глаза попалась она. На секунду я даже забыла, как дышать. Неподалеку от входа, возле стойки, за плотным чуть затемненным стеклом, располагалась самая простая шариковая ручка. Ладно, Не самая простая, но вполне обычная в моем родном мире. Плотная, держащая в себе сразу 10 разноцветных стержней. Нажимаешь на рычаг, выползает красный. Затянешь другой, синий. Мы с Гелом многозначительно переглянулись. Когда-то обыденные в моей жизни вещи теперь играли роль настоящего артефакта. Пока Исис выбирала себе новый комплект любовных романов, я занималась торгом. «Да это грабеж!» «Не грабеж, артефакт», — спорил со мной продавец. «Вы хоть понимаете, насколько мне сложно было его найти, госпожа чародейка?» Хозяин книжной лавки ломил за простую шариковую ручку, пусть и с десятком разноцветных стержней, цену, пятикратно превышающую ту, что истребовал лекарь-заградусник. Вы только представьте, как удобно вам теперь будет записывать магические формулы, вектор каждой из которой вы сможете помечать разными цветами. Мне откровенно впаривали товар. Это же чудо расчудесное! Мой интерес к подобной канцелярии закончился в классе эдак пятом, когда чернила из такой ручки залили новый рюкзак, подаренный на день рождения. Меня откровенно душила жаба. Три, Марина. «Тебе нужно три артефакта. И не факт, что они будут так часто попадаться», — добавил Гел. «Не разбрасывайся возможностями. Ты не в том положении». «И из-за кого я оказалась не в том положении?» Раздраженным шепотом поинтересовалась я. «Вы мне, госпожа чародейка?» — изумился хозяин лавки, протирая капли выступившего пота на лбу. «Марина, три! Поверь!» «Встретить два артефакта за такой короткий срок тут огромная редкость», назидательно произнес Эмиссар душ. «Ладно, была не была. Постараюсь закрыть глаза на то, что сейчас на какую-то дурацкую ручку с диснеевской принцессой придется потратить треть оставшихся у меня денег. Если все пойдет по плану, они мне вообще не пригодятся». Пока я расплачивалась, к стойке подошла принцесса с тугой стопкой новых книг. Скользнув по ним взглядом, я с удивлением отметила, что там были не только любовные романы. Исис проигнорировала мою покупку, а я не стала спрашивать, зачем ей фолиант с названием «базовые чары». Мысленно сделала пометку, что было бы неплохо свистнуть книгу и почитать. Втайне, конечно же. Когда мы добрались до постоялого двора, я ощущала себя выжатой тряпкой для мытья полов в госпитале для лиц Без определенного места жительства Слишком много событий для одного дня Особенно с учетом бессонной ночи и тряски в седле Я со всей страстью мечтала лишь об одном Растянуться в кровати Если вдруг найдутся желающие сделать мне массаж стоп Буду не против Поймала себя на мысли, что и думать забыла о письме от жениха Если бы не увидела сломанную печать, валяющуюся на столе Даже и не вспомнила бы Вот только не успела я улечься и дать гудящим ногам отдых, как в дверь постучали. Моего ответа дожидаться не стали, дверь открылась. Рейдл вошел в комнату, с любопытством оглядываясь. «И где покупки?» Изогнув темную бровь, поинтересовался он. «Ты не по адресу», — вело ответила я. «Новые платья и чулки в комнате уисис «Хм-м», глубокомысленно произнес рэй. Что за этим хмы скрывалось, я понятия не имела. «Так что ты хотел?» — поторопила я зависшего Рея. «Хотел пригласить тебя на ужин». «Ого!» — как официально. Но стоило мне представить путь на первый этаж, неудобные деревянные сидушки и бесконечные минуты ожидания еды, есть расхотелось. Желудок с моей ленью отчаянно и весьма красноречиво не согласился. На массаж стоп Атрея я, конечно, не претендую, но... <плых> я страшно устала. Не затруднит ли тебя занести мне на обратном пути какую-нибудь булку? Осторожно поинтересовалась я. Хм, очередное глубокомысленное отрея Он кивнул своим мыслям и скрылся за дверью. И как это понимать? Ждать мне ужина в постель или придется топать вниз своим ходом? Тяжело вздохнув, я оторвала себя от постели, и направилась к умывальнику. Вот что мне стоило самой зайти в какую-нибудь булочную или дать наказ подавальщице с первого этажа? Умывшись, бросила взгляд в зеркало. Взгляд настолько же измученный, насколько я себя ощущала. Расправила пальцами волосы и вытащила оттуда сдерживающие шпильки. На плечи тут же рухнул каскад тяжелых темно-русых волос. Уж не знаю, какими масками и бальзамами пользовалась Фелиция, но волосы у нее роскошные. Не угробить бы эту красоту. Переложив ручку в более укромное место, достал свежую рубашку и брюки. Неуверенно, глянув на дверь, а что если Рэй все-таки порадует ужином, направилась со стопкой вещей за покосившуюся ширму. Не зря. Стоило мне скинуть неудобное платье, как дверь вновь распахнулась. Рэй затащил в комнату огромный поднос, в нос тут же ударил аромат Жаркова, аж желудок скрутило. «Я сейчас!» — радостно сообщила я из-за ширмы. Рэй обернулся на звук, что-то крякнул вполголоса и направился к постели. Выдрузил туда поднос и выжидательно на меня уставился. Видеть, что творилось из-за ширмы, он не мог, лишь смотрел на мою макушку. Мне, в свою очередь, Очень уж неловко было переодеваться. Справившись, я вышла из-за ширмы. «М-м-м, еще и вино!» — довольно отметила я, окидывая заполненный поднос взглядом. Уже молча обратила внимание, что бокалов оказалось два. Значит, Рейдл не просто проявил заботу о ближнем своем, но еще и решил поучаствовать. Вот теперь действительно, хм «Я ожидал более бурную реакцию на твой любимый сорт», — фыркнул Рэй. «Мне стоило рухнуть в твои объятия в качестве благодарности?» — колка отшутилась. «Когда-то ты не брезговала таким проявлением эмоций», — ввернул он в ответ. «Я напряглась. Есть ли хоть какая-то вероятность, что у Фелиции с Рэйделом было что-то?» До этого момента я была почти уверена, что нет, но... Что, если местные чародейки не гнушаются снять напряжение с временным напарником? Хочу ли я знать наверняка? Прогнав ненужные мысли, я уселась на кровать и взялась за тарелку, в которой дышали паром аппетитные куски мяса и картошки. Ммм, вкуснота! Рэйдл тем временем разливал вино. Как твоя магия? — поинтересовался Рэй, делая глоток. «Так же. — коротко ответила я. Временно поставив тарелку на поднос, взялась за бокал, пригубила. А у Фелиции губа не дура. Легкая, но в то же время с насыщенными цветочными нотками. Что не несвойственно для красного, почти ледяное, но пробуждающее внутри тепло. Я бы отнесла это вино к одному из лучших, что я пила в своей жизни. Спасибо. Совершенно искренне поблагодарила я. Сидеть боком было неудобно, потому я решилась на отважное. Забралась на постель по-турецки. Сперва наемник никак не прокомментировал, лишь окинул удивленным взглядом, но уже через пять минут повторил мою позу. ели мы в неловкой тишине, пока я не решилась на вопрос. «Ты к чему этот внезапный акт заботы?» «Просто так?» Рэй пожал плечами, но я уловила какую-то странную нервозность. В его ответе. И все же. Пытаюсь понять, что на самом деле с тобой произошло. Не стал отпираться Рейдл. Ты изменилась, почему? Я умерла, повторила я. Помнится, в прошлый раз наемник отнесся к моему признанию бездолжного пиетета. Хочешь сказать, что Фелиция Мэф после смерти разучилась сидеть в седле, разбудила в себе излишнюю сентиментальность, и потратила половину дня на поход по магазинам ничего себе не купив и всего лишь таская покупки за избалованной принцессой а еще филиция мф после смерти от чего- то начала бояться пауков сделала еще один глоток побольше после смерти всякое бывает философски ответила я вино согрело настолько что я решилась на насмешливая. лучше расскажи мне Когда это я тебе на шею бросалась?» «Мой вопрос всегда можно списать на шутку». «О, да. В твоих холодных ухаживаниях сложно разглядеть такую экспрессию». «Теперь подвисла я». «Хм, значит, Фелиция увлеклась Рейдалом». «И к чему это привело?» «Фэл, только не говори мне, что ты до сих пор в обиде». Вдруг спросил Рейдал совершенно по-своему... Расценив мо молчание и добавил с совершенно нахальной улыбкой ну дурак был прости. А теперь значит не дурак? Теперь не дурак уже серьезнее ответил он. Ведь старая филиция М умерла От внимательного и оценивающего мою реакцию темного взгляда мурашки по коже пробежались. Атмосфера в комнате мгновенно стала гуще, даже дышать было сложнее. И дело вовсе не в сердце, а чего-то зашедшемся в диком ритме. Магия момента разрушилась внезапно. «Фелиция, объясни мне!» Дверь ударилась о косяк. В комнату вошла Исис, прижимающая к себе базовые чары.